Тринадцатое. О подозрительных передвижениях на крыше галереи было немедленно доложено в диспетчерскую, а оттуда, в свою очередь, на позывной «Сиена-1», принадлежащей Марку Сантини, или «Сукиному сыну», как величали его между собой сотрудники спецподразделения, которым осточертело его вмешательство в работу их отдела. К этому времени забастовка была подавлена. Немалую часть местных жителей под конвоем согнали во двор и, или растолкали в наручниках по бронированным фургонам, на их черепах темнели свежие садины и порезы. Не обошлось и без переломов. Спецназовцы уже обыскивали квартиры на четвёртом этаже, но Сантини, получив доклад из диспетчерской, перенаправил весь отряд, за исключением нескольких караульных, в соседнее здание. Насколько он понимал, Коломбо пыталась осуществить побег прямо у них над головой. В действительности к этому моменту беглецы были уже под землёй. Поспешно спустившись в шахту лифта, они, не сбавляя скорости, добежали до подвала. Все это время Коломбо заботливо обнимала Данте за плечи, и что-то подбадривающее шептало ему на ухо. Тот, как оглушенный, шел за остальными. Его сознание обратилось внутрь себя, замкнулось в светлом и безопасном пристанище где-то в глубине мозга. Данте видел цветы и бабочек, фейерверки и звезды. Внешний мир... Он воспринимал лишь настолько, насколько это было необходимо, чтобы передвигать ноги. Сантьяго провёл их через огромный захламлённый подвал, затем через соединяющий два дома подземный переход и наконец через подвал соседнего здания. Они старались бежать совершенно бесшумно и прислушивались к каждому шороху. Время от времени в тьме раздавался доносящийся с улицы писк крысы. В какой-то момент они чуть не столкнулись с бегущей навстречу группой спецназовцев. С годами подвалы превратились в бесформенное скопление комнат, где господствовал закон джунглей. Некоторые из них служили свалкой мусора и рухляди, другие со снесенными перегородками использовались в качестве кабаков, гостевых, кладовых и бункеров, а содержимом которых было неизвестно никому, кроме их самозванных хозяев. На перекрестке двух коридоров имелась даже площадка для барбекю. Здесь расположилась равнодушная к влажности и царящему наверху хаосу перуанская семейка, которая готовила цыплёнка на гриле под решёткой парковки. Коридор периодически перегораживали то бронированные двери, то возведённые из подручных средств баррикады, но первый Сантьяго всякий раз отпирал одним из собственных ключей, а вторые знал, как обойти. Наконец они оказались перед подвальной дверью, запертой на такой же висячий замок, как и дверцы в лифтовую шахту. Когда Сантьяго открыл её, они попали на какой-то склад, загромождённый побитой сантехникой. Отсюда можно попасть в парк, а задачана спросила Коломба. Точно, но расслабляться рано, самое сложное впереди, сказал Сантьяго и направил луч фонарика на заставленный банками скраской стеллаж. "Отодвиньте его", приказал он. Хорхе и татуированный сдвинули этажерку, открыв метровый брешь в стене. И вернулись в коридор, чтобы постоять на стрёме. Коломба взглянула на Данте, но тот никак не реагировал на происходящее и, казалось, не понимал, что происходит. Вот и отлично, подумала она. В одиночку она бы его не удержала. "Это вы стену раскурочили?" спросила Коломба. "2 месяца жило рвали с гордостью", сказал Сантьяго. По его словам, всего в нескольких метрах от подвала находился дренажный тоннель, Направляющий ливневый сток из парка в проходящий под домом канализационный коллектор. Кукилос проделали туда лаз, который использовали в качестве запасного выхода на случай обвала. Бывало, что в дождливую погоду тоннель почти доверху заполнялся водой, и пройти становилось невозможно. Однако в последние дни было сухо, и они могли без проблем попасть в парк. Так вот, как ты вылезнул? Когда я искала тебя 2 года назад, сказала Коломба. Я был не виновен, как и ты, засмеялся он. Тутуированный бегом вернулся на склад, копы уже рядом. Я слышал шаги и треск краций. "Вам пора", Сантьяго передвил ей фонарик и похлопал Данте по спине. Тот снова остался безучастным, и когда Коломба подтолкнула его вперёд, равнодушно залез в тесный, воняющий вогрибной ямой тоннель. Она влезла в него вслед за Данте, потом обернулась и посмотрела на Сантьяго. "Спасибо", выдавила она. Ох, какие изысканные манеры, засмеялся он и задвинул бреж с стеллажом. Тройка килос выбежили со склада, заперли дверь на замок и разделились, чтобы спрятать в подвалах рюкзаки. На полпути к выходу Сантьяго столкнулся лицом к лицу с Сантине и группой из пятнадцевцев и понял, что попал. Как и всех остальных, кого полиция обнаруживала в подвалах, его прижали к стене и без лишних церемоний заковали в наручники. Где она? спросил Сантине, сунув ему поднос с фотографию Коломбы. Впервые вижу, с развязной улыбочкой ответил Сантьяго. Сантине приказал своим людям прочесать подвалы вдоль и поперёк, и если потребуется, снести все стены. Сантьяго обмяк в руках тащивших его куда-то полицейских. Прежде чем его запихнули в битком набитый фургон, он успел подумать об этом гринго локо. чокнутом Грингу, который хотел спасти детей, и о его подружке с пронизывающим взглядом. «Удачи и вперед, приятели!» — прошептал он. «Удачи! Впервые в жизни он переживал за чужие шкуры. В это время Коломбо и Данте ползли по тоннелю. Точнее, по нему ползла Коломбо, которой то и дело приходилось подталкивать Данте вперед». Он же двигался вслепую, не открывая глаз, постоянно останавливался и то и дело падал лицом в грязь. Минут через 10 земляные стены сменились бетонными, и Коломба поняла, что они добрались до коллектора. Теперь можно было ползти на четвереньках. Постепенно воздух становился свежее и холоднее. Однако за поворотом оказался почти наглухо перекрывающий тоннель бетонный уступ. Пространство между уступом и сводом коллектора было перегорожено прочным с виду куском листового металла. Коломба с беспомощным ужасом подумала, что Сантьяго её обманул. Они замурованы с обеих сторон, и как крысы подохнут в канализации. Лёгкие сжались от паники, и перед глазами в свете фонаря затрепетали тени. Только не сейчас, пробормотала она и, уперевшись в стену изо всех сил, толкнула заграждение. Лист металла со глушительным грохотом выполз наружу, и тоннель залил поток кльющегося с высоты тусклого света. Коломба помогла Данте забраться в проделанную ей щель, пропихнула туда мешок с одеждой и наконец забралась сама и тут же упала на дно сухого дренажного тоннеля, который представлял собой проведённую прямо под открытым небом бетонную траншею, почти скрытую корнями и ветвями деревьев. Она выключила фонарь, чтобы их не заметили. Когда её глаза привыкли к темноте, она различила за кронами деревьев очертания домов, из которых они сбежали. Над зданиями слепнем, Данте с лепнём кружил вертолёт. Данти Снок до головы перепачканый пылью и землёй лежал, зарывшись лицом в орых листвы и тяжело дышал через рот. Его лицо и руки были покрыты длинными чёрными полосами канатной смазки. Коломба потрясла его за плечи, И заметила, что его глаза понемногу оживают. Всё получилось, сказала она ему. Мы выбрались. Сначала Данто казался безразличным, но ему придали бодрости свежий воздух и свет луны. Куда? слабым голосом спросил он. Потом объясню. Сможешь встать? Данто не пошевелился. Тогда она взяла его за плечи, поставила на ноги и подтолкнула вдоль канала, по сторонам которого росли деревья. Мишали идти то ветви, то попадающиеся на дне камни траншею покрывали трещинами, и временами идти приходилось прямо через лужи. В этот час в парке не было ни души. Впереди показался огороженный из-за ремонтных работ искусственный водоём. Наконец, они подошли к забору из проволочной сетки, отделяющему парк от дороги. Убедившись, что их не поджидают полицейские автомобили, Коломба облегчённо вздохнула, И не без удивления отметила, как быстро привыкла считать врагами людей, которые ещё недавно были её верными товарищами. "Подожди здесь", сказала она Данте, спряталась в кустах и переоделась из превратившейся в половую тряпку ночнушки в вещи, которые ей выдала сестра Сантьяго: джинсы, явно поддельную футболку с логотипом Джорджо Армани и свитер Ей немного полегчало, но она бы с радостью отдала литр крови за возможность принять душ. Она измазалась в грязи до кончиков волос. За время её отсутствия Данти даже не пошевелился. Он следил глазами за вертолётом, который описывал всё более широкие круги над районом. Кто-то сообразил, что мы улезнули, подумала Коломба. Если полицейским хватит машин, они скоро перекроют дороги. Сможешь Перелез через забор спросила она Данте. Он кивнул. Однако в этом не оказалось никакой необходимости. Металлическая сетка была рваной, и они без особого труда пролезли сквозь прореху в заборе. Всего несколькими метрами далее, на повороте возле входа в парк, стоял серый Opel Corsa с ключами в зажигании. Хотя машина не была перевязана подарочным бантом, было очевидно, что это дань щедрости Сантьяго. Следующий случай проявит щедрость, будет у него ещё нескоро, подумала Коломба, учитывая предыдущие приводы, на сей раз Сантьяго пойдёт за решётку, по крайней мере, до тех пор, пока она не докажет свою невиновность. Она уложила Данте на заднее сиденье и села за руль. Тяжесть собственного положения обрушилась на неё, кости дробились свинцовой лавиной. Нет смысла себя обманывать. Её невиновность не будет доказана никогда. Дети останутся в лапах отца, который будет истязать их до тех пор, пока они не станут слишком взрослыми. Она едва не расплакалась, силой сжала руль и постаралась хоть немного взять себя в руки, не время распускать нюни. Если она оступится, никто не поможет ей подняться. "Когда выезжаем?" пробормотал с заднего сиденья Данта, как будто услышав её мысли. Коломба украдкой вытерла слёзы рукавом. "Сейчас", глухо ответила она и завела мотор. Когда Сантини и Инфанти обнаружили за стелажом тоннель, Данти и Коломба были уже далеко.